Ведь остался бы я только в том случае, если бы ничего подобного не случилось. Следовательно, все задумано с одной единственной целью – выманить меня отсюда. Вот именно поэтому я и останусь. И кроме того, Антер, совершенно необязательно, обязательно, чтобы все события укладывались в схему, навязанную второй Академией – «Не все события — суть результаты того, что они дергают нас, как марионеток за веревочки. Они могут не иметь никакого отношения и к отлету Аркадии на Трентер. И она спокойно может остаться там, жива и здорова, в то время как все мы тут погибнем». «Нет», — резко прервал его Антер. — «тут вы ошибаетесь. У вас есть другое объяснение?» «Есть, если вы готовы меня выслушать».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 Единственный ребенок кабинетного ученого, выросшая в башне из слоновой кости и всю жизнь прожившая в мире видеофильмов и книжных приключений. Она создала себе свой собственный мир, мир фантазии, шпионажа и интриг. Это во-первых. Во-вторых, она умна. Достаточно умна, как бы то ни было, а нас она сумела перехитрить.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 Но пока она не только не получила отставки, но остается при Стетине, следовательно, запросто могла бы на него повлиять и в плане уговора дать Мунну разрешение на посещение дворца. А что еще более важно, могла организовать побег Аркадии. Ведь с десяток гвардейцев подтвердили, что в вечер побега их видели в особняке Стетина вдвоем. Тем не менее, никакого наказания она не понесла,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 «Все прекрасно поняла и последовало вашему типу размышлений. Они хотели, чтобы она вернулась в академию, а она вместо этого улетела на Трентор». «Только вот почему именно на Трентор?» «Ну и почему?» «Полагаю, потому что именно туда в свое время улетела ее знаменитая бабушка, когда ей нужно было скрыться. Сознательно или бессознательно Аркадия поступила так же. Но вот что интересно...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 А вы думаете, что у Колгана иммунитет против этой проклятой болезни? Ведь мы оба, не сговариваясь, пришли к выводу о том, что побег Аркадии был организован, так? Ее искали и нашли, но преспокойно дали ей улететь. И это было делом рук Дириджа. Дириджа, понимаете? Как это вышло? Это вышло, потому что Диридж был нашим человеком. Но они откуда об этом знали? Они разве могли считать его предателем, а, док? Выходит, вы считаете, что они откровенно хотели перехватить ее? Ничего не понимаю. Откровенно говоря, вы меня порядком утомили, антер Давайте, закругляйтесь, я хочу спать. Сейчас закончу. Антер достал из внутреннего кармана маленькую пачку фотографий, знакомые линией энцефалограмм. Вот, взгляните. Энцефалограмма Дириджа после возвращения из Колгана. Дарлу все стало ясно. Лицо его приобрело землистый оттенок и вытянулось. «Он обработан!» «Вот именно!» «Он дал Аркадии улететь не потому, что был нашим человеком, а потому, что он был человеком из второй академии». «Дал улететь, зная, что она летит на Трентер, а не в академию?» Антер пожал плечами. «Надо полагать, что его действия были запрограммированы так, что он должен был дать ей улететь. Импровизировать он не мог».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 На панели телевизора замигала маленькая сигнальная лампочка. Это означало, что сейчас начнется передача экстренного выпуска новостей. Даррелл это тоже заметил и повернулся к экрану. Первую фразу сообщения они расслышали не сначала, но еще до того, как предложение закончилось. Оба они знали, что Хобр Меллоу, а вернее то, что от него осталось, был обнаружен в космосе. А это означало «единственное». Впервые за полвека Академии объявлена война. Антор стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Ну, док, теперь вы все знаете. Колган пошел в атаку, а Колган в руках Второй Академии. Так может, все-таки полетите на Трентер? Нет, я рискну, останусь здесь». «Доктор Даррелл, вы не так умны, как ваша дочь. Просто не знаю, можно ли вам доверять». На мгновение он задержал долгий, испытывающий взгляд на лице Даррелла, быстро повернулся и вышел. Доктор Даррелл остался один. Он был в растерянности, граничащий с отчаянием. А на экране взволнованный диктор описывал подробности первого часа войны между Колганом и Академией.